Глава п я т а Неожиданная жестокость. Бодрящее утро. Ветер с горных склонов приносил прохладу и свежесть. Я чувствовал Мариоку в воздухе, в каждом дыхании. Я чувствовал себя обновлённым. Так, мой уровень – это уровень один. Но вот что я не мог понять. Я же разделался с двуголовой собакой. Я должен быть на уровень выше. э л и же собака-лис была слаба? э м а не смогла с ней справиться, а я разделался с ней с одного удара. Может, сыграл эффект неожиданности? Возможно, я читер, и мои способности выходят за рамки любого уровня? Как бы то ни было, я спокоен. Нужно действовать и уходить отсюда. Я приблизился к посту охраны и попросил передать одну вещами. Письмо. Оказывается, я мог не только говорить, но и писать и читать на языке орков. Бонзай чит. Я уже почти не злюсь на богиню. Примечание чтеца. Насколько я понял после того, как погуглил, б а н з а й чит – это какой-то эксплойт из непопулярной в России игры. Если бы я достиг поселения людей, я бы мог делать на этом хорошие деньги. Например, я бы помог наладить торговлю между людьми и подобными существами. Я хочу проверить, вдруг я обладаю всеми теми навыками, что и бог. Я написал не так уж и много. Я просто пойду к Священной Горе. Спасибо. Только надо разобраться с направлением. Я слышал только краткое описание пути. И вообще, у меня не было никакого желания возвращаться в пещеру. В конце концов, не только Эмма могла научить меня магии. Дорогу к своим целям я попробую найти самостоятельно. Я попробую поговорить с Шеной Священной Горы, а затем найти людское поселение. Мне кажется, это должно быть странное место, где люди ищут странные вещи и совместно добывают знания. Так, даже если увеличить скорость, я доберусь туда за неделю. Это при хорошем раскладе. Если с заминками, то потребуется дней десять. Я мог идти, не питавшись, дня три. Хотя орки дали мне пищу, я должен расходовать её с умом. Может, даже и в дней пять уложусь. Я думаю, как бы мне обойти эту гору, чтобы приблизиться к горе Бога. Меня даже не заботило, почему орки называют этого бога или монстра Шен. У меня были проблемы поважнее. Меня больше беспокоил сам Шен, потому что никто не знал, как он выглядел. После встречи с ним никто не выживал. И то, что жертва должна сама идти по такому трудному пути, направляясь к нему, тоже странно. А вдруг жертва не дойдёт к нему? Какой тогда смысл в этих жертвах? Эмма почти стала ужином для собаки Лиз. Ведь такие двуголовые собаки вроде здесь не обитают. Обычно псы ходят стаями. Это тоже очень странно. Могу предположить, что кто-то медленно уничтожает деревню горных орков. Может, это и есть воля Шен. Чувствую, без вмешательства третьих л и ц тут не обошлось. Может, это вражда между орками. Эти две версии крутились у меня в голове. Если бы Шэн захотел бы уничтожить деревню, то он просто бы напустил туман, и она бы постепенно исчезла. Зачем тогда нужен был бы весь этот цирк жертвой? Скорее всего, это третье лицо, или же бунт среди орков. Может, это поспешные выводы. Ведь этот Шэн даже не человек, может быть, его мышление отличается от моего, человеческого. У меня нет ни улик, ни доказательств. Просто буду опираться на свой разум. Если случится так, что я должен драться, то так тому и быть. Какая-то часть внутри меня даже желает этого. Магия. Мариока. Я не скрываю, я хочу всем этим воспользоваться. Есть много вещей, которым я хотел бы научиться, но у меня нет времени, иначе с Эмой случится беда. Магия, создающая свет. Я видел, как использовали ее охранники. Можно сказать, я уже это умею. Так, мне следует увеличить мой запас магических приемов. Мне следует попробовать этот прием, чтобы использовать его в реальном бою. Нужно сконцентрировать свою силу. Я помню, как это было утомительно в первый раз. Но мне надо попытаться. Я шепчу не спеша и создаю пламя с помощью заклинания Брит. Получилось так же, как прошлой ночью. Я смог бросить его в намеченную цель. Получилось. Хорошо. Так, дальше. Я расслабился, начал петь Арию. В это время с меня строилась энергия, и я представлял сильное пламя. Я постарался вызвать Брит без слов, используя свой разум. Успех. Я создал глубокое, сильное, мерцающее малиновое пламя. Пламя было гораздо сильнее, чем прошлой ночью. Теперь в цель. Получилось. У подножья этой священной горы имеются врата. Здесь у меня теперь все должно получиться. Расстояние отсюда более 100 метров. Ах, да. Спасибо, богиня, за это потрясающее зрение. Вещь номер два в моём списке – стрельба из лука. Ночью я представлял себе, как наношу удар по центру огненным шаром. Мне было интересно, универсален ли приём брит. Я сел в стиле Сейдза. В клубе лучников стрелки принимают такую позу до того, как взять лук. Примечание чтеца. с е й з а японский «правильное сидение». Японский термин для обозначения одного из традиционных способов сидения на полу. Поза сейдзо имеет зачастую церемониальный смысл. Я начинаю концентрироваться для того, чтобы представить свои действия. В клубе друзья всегда спрашивают меня, зачем я начинаю свою атаку именно с сейдзо, с и д я щ е й позиции. Я готовил свое тело к атаке. Просто закрывал глаза и успокаивался. Я моделировал жест, моделировал свою атаку. Мой сенсей говорил мне, что я могу использовать дадзё в любое время. Я старался реже тренироваться с моими сверстниками, так как это им казалось странным. Я использовал дадзё, чтобы изменить свой настрой. Сейчас, сидя в позе сейдза, я отчётливо представляю, как я нанесу удар. Когда я учился в старшей школе, я поступил в клуб лучников. Это было больше р е б я ч е с т в о для меня. Занятия вызывали у меня лишь смех, это выглядело не совсем нормальным. Когда я спросил совет у своего сэнсея, она даже не знала, что я состою в этом клубе и была удивлена. Затем я сказал ей, что мне просто нравится орудовать луком. Она засмеялась в изумлении. Она сказала, что сама будет учить меня искусству стрельбы из лука. В семье с е н с е я были различные способы стрельбы из лука, которые передавались из поколения в поколение. Вариативные методы для различных ситуаций. Но даже это не изменило мою концепцию «удар в центр». После первого года обучения я должен был сдать экзамен сэнсею. И я стал. На втором году обучения в старшей школе я стал вице-президентом клуба лучников. Я не участвовал в турнирах, так как я был вице-президентом, и у меня не было необходимости часто использовать лук. Это было не так давно, когда я сполна наслаждался своей школьной жизнью. Это длилось до тех пор, пока я после сумасшедшего разговора не попал в другой мир. О нет, я начинаю т о с к о в а т ь по дому. Реальность – это реальность. Моя цель – середина врат. По привычке я ставлю свою левую руку так, как будто держу лук. Моя правая рука находится горизонтально по отношению моего лица. Я стараюсь имитировать установку стрелы на носу, чтобы когда я сделаю огненный шар, знать, куда его перемещать. Поехали. Я представляю стрелу, и огненный шар уже медленно сворачивается в нужную форму. Из шара цилиндрической формы в стрелу. Огненная стрела, отправленная во врата. Получилось. Проблем со скоростью нет. Стрела летела так, как будто ее не бросили, а выстрелили. Было бы здорово тренироваться таким образом. Даже если бы у меня в руках был настоящий лук, это бы ничего не изменило. Это большой шаг вперед, что мотивирует меня. Стрела попала в середину врат. Врата стали искажаться. Выглядело так, как будто врата сопротивляются этому влиянию, отчего извиваются ещё больше. Стрела взорвалась. Вместе с вратами. Меня обдул горячий ветер. Я начал немного задыхаться. Я не ожидал, что врата полностью взорвутся. Это плохо, врата вовсе исчезли. Ладно, это всего лишь врата. Надо думать о том, что мне придётся двигаться вперёд, и неизвестно, что я т а м у вижу. Что-то шелохнулось. А если в окрестностях врат были живые существа? Это плохо. Я могу объяснить, что у меня нет плохих намерений. Нужно действовать, пока не стало слишком поздно. Можно было бы обратиться за медицинской помощью горным оркам. В любом случае, нужно идти на место происшествия. Я бегу, что и сил. Почти приближаюсь. «Ты ублюдок!» «Сейчас, я уже...» «Уже было поздно. Было четыре существа, все обугленные. И как они разговаривают? Наверное, у них невероятная жизненная сила. Так у вас еще ведь есть силы!» «Я сдохну скоро!» «К сожалению...» «Это те ублюдки, горные орки. Хочешь сказать, что они узнали наш план, демоны чертовы? Или же они намерены убить дракона?» Вам надо беречь силы, больше ни слова. Ты всё равно не спасёшь меня. Позволь хоть высказаться напоследок. Если бы они сотрудничали с нами, мы бы решили эту проблему и приняли их в свои ряды. Мы же не думали, что у них есть такое чудовище, как ты! Вот. Вот и вмешательство третьей стороны. И я просто с ними разобрался. Ты ещё разрушил его врата. Да, с таким раскладом ярость Шен будет велика. Так, подожди. Неужели Шен будет рвать и метать из-за каких-то врат? Это плохо, очень плохо. Мне нужно вступить в борьбу с боссом, не дойдя до точки сохранения. А если выбрать сторону разговора с боссом? Мне кажется, на это времени даже не будет. Могучая раса дракона увидит на своей территории разрушенные врата. х м х м по д е л о м тебе!» Сказав это, он превратился в песок, как и другие три тела. Приближался туман. «Это странно. Что же это означает?» «Я умру!» «Я пришел, значит, поговорить и руки друг другу пожать, и уйти целым и невредимым!» Туман сгущается. Я чувствовал за туманом нечто. ш е н с а м а послушай меня, пожалуйста, мне нужно с тобой просто поговорить!» Я крикнул так, что туман рассеялся. С разъяренным выражением лица спустился дракон. «Он может в любой момент меня укусить, и я сразу умру!» Как бы то ни было... «Разве Шэн-сама не моллюск?» «В любом случае, я не хочу все заканчивать таким образом!» Важное примечание Анлейтера, которое Рулейтер почему-то решил не переводить, и это пришлось сделать мне. Иероглиф Шен относится к гигантскому моллюску, но также может быть драконом.